Глава двадцать шестая. Второе задание. — А говорил, что разгадал загадку? — рассердилась Гермиона. — Тише ты! — рассердился Гарри. — Мне надо было еще раз проверить. Понятно? Гарри, Рон и Гермиона сидели за последней партой на уроке заклинаний. Проходили отбрасывающие чары, которые действовали как манящие, только наоборот. Профессор Флитвик снабдил студентов подушками. Другие предметы, что были в классе, могли больно ушибить или даже повредить что-нибудь. Учитель полагал, что уж подушкой-то, даже если она полетит не туда, никого не пришибешь. Так-то оно так, да вышло все по-другому. Невилл, к примеру, все наравил вместо подушки запустить что-нибудь еще. Раз даже самого профессора Флитвика запустил. — Да забудь ты об этом яйце хоть на минуту! — проворчал Гарри. А мимо со свистом безропотно пролетел профессор Флитвик и угодил на высокий шкаф. — Послушай лучше, как снег с грюмом! — студенты так увлеклись веселыми полетами подушек, что не обращали больше ни на что внимания, и можно было спокойно поговорить. Гарри полурока шепотом пересказывал приключения прошедшей ночи. Снег сказал, что Грюм обыскивал и его кабинет. Спросил шепотом Рон и с живым интересом в глазах, взмахом волшебной палочки, кинул подушку. Она взвелась в воздух и сбила с парвати шляпу. — Выходит, может, Грюм и за снегом приглядывает, как за Каркаровым? А может... Дамблдор его вовсе и не просил, — ответил Гарри, — и задумчиво повел волшебной палочкой. Его подушка перекувырнулась на парте и плюхнулась на пол. Грюм вроде говорил, будто Дамблдор позволил Снегу исправиться, потому и держит его здесь. — Да что ты! Рон расширил глаза, и очередная подушка взмыла в воздух, ткнулась в канделябр и шлепнулась в флитвику на стол. — Слушай, а может, Грюм думает, что это Снег подкинул твое имя в кубок огня? — Может что скажешь. Гермиона поджала губы и покачала головой. — Помнишь, мы думали, будто Снег хотел убить Гарри, а оказалось, он его спас. Она с заклинанием откинула подушку, Подушка пролетела весь класс и угодила как раз куда нужно, в коробку. Гарри закусил губу и поглядел на Гермиону. Снег и правда однажды его спас. Но вот что странно: Снег ненавидел Гарри точно так же, как раньше ненавидел его отца, когда отец еще учился в школе. Снег обожал его наказывать за плохое поведение и не упускал случая отобрать у Гриффиндора очки. Предлагал даже отчислить Гарри из школы. Мало ли что, сказал Грюм, продолжала Гермиона. Дамблдор умный, Хагриду, профессору Люпину, он тоже поверил. И они его не подвели. Другие им работу бы не дали. Значит, он и со Снегом прав, и Снег, хоть он чуточку и черный маг, перебил Рон. С чего бы тогда, по-твоему, ловцам черных магов обыскивать его кабинет? А вот зачем. Мистер Крауч, прикидывается больным, продолжала Гермиона, не обращая на Рона внимания. Непонятно. То не может прийти на святочный бал, а то ночью забрался в замок. Ты из этой эльфихи, винки, Крауча не любишь, сказал Рон и запустил подушкой в окно. — А ты несправедлив к Снегу! — парировала Гермиона и отправила следующую подушку в коробку. — Надо узнать, что такого натворил Снег и за что ему позволили справиться. Пробормотал Гарри, кинул подушку, и она, к его удивлению, опустилась прямо на подушку Гермионы. — Сириус! — просил Гарри сообщать ему обо всем необычном, что делается в Хогвартсе. И Гарри тем же вечером написал, что мистер Крауч побывал в кабинете Снега, и, как Снег говорил с Грюмом, написав письмо, Гарри стал думать о том, что для него было сейчас важнее всего. «Как 24 февраля провести под водой без воздуха целый час?» Однажды Гарри рассказал Рону об аквалангах, и Рон предложил снова воспользоваться манящими чарами и достать в ближайшем Магловском городе в магазине акваланг, ласты и маску. Но Гермиона тут же в пух и прах разнесла его предложение, сказав, что даже если Гарри до 28 февраля и сумеет научиться плавать с аквалангом, что сомнительно, то его наверняка исключат из турнира за нарушение Международного кодекса волшебной секретности. Маглы обязательно заметят летящий в небе акваланг. Лучше всего, сказал Гермиона, превратиться во что-нибудь, например, в подводную лодку. Жаль, что мы еще не проходили превращение человека. Оно будет только на шестом курсе. Ну, лучше теперь и не пытаться. Может, плохо кончится. Да уж, только перископа на голове мне и не хватало, — заметил Гарри. А может, кого-нибудь заколдовать при грюме? А он меня во что-нибудь такое и превратит? Станет он спрашивать, во что ты хочешь превратиться. — Серьезно, — сказала Гермиона, — нет, тут нужно хорошенько подумать. И Гарри, с мыслью, что еще немного и начитается на всю оставшуюся жизнь, снова обложился пыльными книгами и принялся искать заклинания, чтобы выжить без воздуха. Гарри, Рон и Гермиона проводили в библиотеке все большие перемены, вечера и даже выходные. Гарри выпросил у МакГонагал разрешение посещать особую секцию библиотеки. Даже попросил помощи усердитой грифоподобной библиотекарши мадам Пинс. Но нужного заклинания они так и не нашли. Гарри то и дело от отчаяния прошибал холодный пот, и он стал рассеян на уроках. Гарри никогда раньше не обращал особого внимания на озеро. Он к нему привык так же, как к запретному лесу или к самому замку. Теперь, всякий раз, садясь в классе у окна, он все глядел и глядел на огромное зеркало из ледяной воды и стального цвета, а темное дно озера представлялось ему таким же далеким, как луна. Так же, как перед схваткой с хвосторогой, время стало куда-то улетучиваться, словно часы заколдовали, и они ужасно заспешили. До 24 февраля неделя. — Ничего, еще есть время. — — Пять дней до двадцать четвертого. — Пора бы уже что-то найти. — Три дня. — Пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Ну, пожалуйста. За два дня до второго тура у Гарри пропал аппетит. В понедельник во время завтрака вернулась бурая сова с ответом от Сириуса, и это была единственная за все время отрада. Гарри отвязал свернутый в трубочку кусок пергамента, развернул и прочитал. — Сообщи дату следующей прогулки в Хоксмит. Это было самое короткое письмо Сириуса. Гарри поглядел, не написано ли что на обороте, но там было пусто. — Только через выходные, — прошептала Гермиона, прочитав записку через плечо Гарри. — На вот мое перо, отправь сейчас же Саву обратно. Гарри написал число и месяц прямо на обороте записки Сириуса, Привязал ее к лапе бурой совы, и сова улетела. Гарри грустно поглядел ей вслед. А чего он еще ждал? Совета, как продержаться под водой час без воздуха? Торопился написать про разговор с Нега с Грюмом и совсем забыл спросить про загадку яйца. — Зачем ему знать день посещения Хоксмеда? — удивленно спросил Рон. — Не знаю, — ответил Гарри. Записка была так кратка, что вся радость исчезла, и Гарри снова приуныл. — Ну, подъемте, сейчас уход за волшебными животными. Уход вел снова Хагрид, и то ли в извинение за соплохвостов, то ли от того, что соплохвостов осталось всего два, то ли Хагрид желал доказать, что он ничем не хуже профессора грабли -дерг», только и он взялся рассказывать о единорогах. Об этих волшебных существах он, как оказалось, знал столько же, сколько о чудовищах, хотя, будь у единорогов вместо рогов ядовитые клыки, он бы говорил об их повадках с большей охотой.